Поскольку твоей дорогой матушки нет в живых, а мисс Питти женщина незамужняя и потому не способна, хм, ну, словом, говорить с тобой о таких вещах, я считаю своим долгом предупредить тебя, Скарлетт. Капитан Батлер не тот человек, за которого может выйти замуж женщина из хорошей семьи. Он он сумел спасти голову дедушки Меруэзера и вашего племянника в придачу. Миссис Мерюайзер раздулась, как лягушка. Всего час тому назад у нее был весьма возмутительный разговор с дедушкой. Старик заметил, что она, должно быть, не слишком высоко ценит его шкуру, если не чувствует благодарности Кретту Батлеру, каким бы мерзавцем и подлипалой он ни был. — Он же все это сделал, Скарлетт, чтобы представить нас в дурацком свете перед Янки, — возразила миссис Мэрюэзер. — Ты не хуже меня знаешь что это самый настоящий мошенник. Всегда был мошенником, а сейчас просто пробы ставить негде. Таких, как он, приличные люди не принимают. Нет, вот это странно, миссис Мервейзер. Ведь он часто бывал в вашей гостиной во время войны. И это он подарил Мейбл атласное подвенечное платье, не так ли? Или, может быть, память меня подводит? В войну все было иначе и люди приличные обращались со многими не вполне. И это было правильно, так как служило на благо нашего правого дела. Но не можешь же ты всерьез думать о том, чтобы выйти замуж за человека, который и сам не служил в армии и издевался над теми, кто записывался в ее ряды. Он тоже был в армии. Он прослужил в армии восемь месяцев». Он участвовал в последней кампании и сражался под Франклином, и был с генералом Джонстоном, когда тот сложил оружие. «Я об этом не слыхала», — сказала миссис Меруэзер, и вид у нее был такой, будто она вовсе этому и не верит. «Но он же не был ранен», — с победоносным видом добавила она. «Многие не были. Все, кто чего-то стоил, все были ранены». «Я лично не знаю ни одного, кто бы не был ранен». Скарлетт закусила у дела. «В таком случае все, кого вы знали, были сущие идиоты, которые не умеют даже вовремя укрыться от дождя или от пули. А теперь позвольте, миссис Меррюэзер, вот что вам сказать. И можете отнести это на хвосте своим кумушкам. Я выхожу замуж за капитана Батлера и я не изменила бы своего решения, даже если бы он сражался на стороне Янки. Достойная Матрона покинула дом в таком состоянии, что даже шляпка ее тряслась от гнева, и Скарлетт поняла, что теперь приобрела себе открытого врага вместо порицающего друга. Но ей было все равно. Ни слова миссис Мервезер, ни ее действия не могли уязвить Скарлетт. Ей было безразлично, кто что скажет за исключением мамушки. Скарлетт спокойно вынесла обморок тете Питти, которая лишилась чувств, узнав о помолвке, и сумела выстоять, увидев, как вдруг постарел Эшли и, не поднимая глаз, пожелал ей счастья. Ее позабавили и разозлили письма от тети Полин и тети Евлалии из Чарльстона, Обе дамы пришли в ужас от услышанного, накладывали свой запрет на этот брак, писали, что она не только погубит себя, но нанесет удар и по их положению в обществе. Скарлетт лишь рассмеялась, когда Мелани, сосредоточенно нахмурясь, сказала со всей прямотой, «Конечно, капитан Батлер куда лучше, чем многие думают. Каким он оказался добрым и умным, как он сумел спасти Эшли» и он все-таки сражался за конфедерацию. Но, Скарлетт, не кажется ли тебе, что лучше не принимать столь поспешного решения? Нет, Скарлетт было безразлично, кто что говорил. Ей было не безразлично лишь то, что говорила мамушка. Слова мамушки сильнее всего обозлили ее и причинили самую острую боль». «Много вы натворили всякого такого, от чего мисс Эллен очень бы расстроилась, ежели узнала. И я тоже расстраиваюсь, ужас как. Да только такого вы еще не выкидывали. Взять себе в мужья падаль». «Да, мэм, еще раз повторю, падаль. И не смейте мне говорить, будто он благородных кровей». Ничего «Ничегошеньки это не меняет. Падаль она ведь бывает и благородных кровей, и неблагородных, а он падаль». «Да, мисс Скарлетт, я ведь видела, как вы отобрали мистера Чарльза у мисс Уилкс, хотя он и ни чудочки вам не нравился. И я видела, как вы украли у собственной сестры мистера Фрэнка, но я держала рот на замке, ничего не говорила, хоть и видела, что вы творили, когда продавали худой лес за хороший» и оболгали ни одного жентмуна из тех, кто лесом торгуют, и разъезжали сама по себе всяким скверным негром на приманку, а теперь вот и мистера Фрэнка из-за вас подстрелили, и бедных каторжников-то вы не кормите, так что у них душа в теле не держится. А я молчком молчала, хотя мисс Эллен в земле обетованной могла бы сказать мне, «Мамушка, мамушка, плохо ты смотрела за моим дитятей. «Да, мэм, все я терпела, а вот этого, мисс Скарлетт, не стерплю». «Не можете вы выйти замуж, за падаль, и не выйдете, пока я дышу». «Нет, выйду, из-за того, за кого хочу», — холодно заявила Скарлет. «Что-то ты стала забывать свое место, мамушка, и давно пора. Но ежели я вам все это не скажу, кто скажет», «Я уже думала, мамушка, и решила, что лучше тебе уехать назад в Тару. Я дам тебе денег, и...» Мамушка вдруг выпрямилась, исполненная чувство собственного достоинства. «Я ведь вольная, мисс Скарлетт, и никуда вы меня не пошлете, ежели я сама не захочу. А в Тару я поеду, когда вы со мной поедете. Не оставлю я дитё, мисс Эллин, одну, и ничто на свете меня не принудит». Да и внука, мисс Эллен, я не оставлю, чтобы всякая там падаль воспитывала его. Здесь я сейчас живу, здесь и останусь. Я не позволю тебе жить в моем доме и грубить капитану Батлеру, а я выхожу за него замуж, и разговор окончен. — Нет, тут еще много можно сказать, — медленно возразила мамушка, и в ее выцветших старых глазах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 Во время медового месяца, который Скарлетт с Реттом проводили в Новом Орляне, она пересказала ему слова мамушки. К ее удивлению и возмущению, услышав про мулов в лошадиной сбруе, Ретро рассмеялся. «В жизни не слыхал, чтобы столь глубокая истина была выражена так кратко», — заметил он. «Мамушка — умная старуха. Вот ее уважение и расположение мне хотелось бы завоевать».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 «Людям благочестивым всегда досадно, когда неблагочестивые цветут, как пышный зеленый лавр». «Выше головку, Скарлетт! Разве ты не говорила мне как-то, что хочешь быть очень богатой, прежде всего, чтобы иметь возможность послать к черту любого встречного и поперечного? Вот ты и получила такую возможность». «Но ведь тебя первого я хотела послать к черту», — сказала Скарлетт и рассмеялась.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 Я привез тебя в новый орлян развлекаться и хочу, чтобы ты развлекалась.